Тринадцатая глава Полночи после вечернего свидания Валера провалялся без сна, вспоминая теплую ладошку в своей руке и ласковый взгляд девушки на себя. Чего ему стоило себя сдерживать? Он до одури хотел поднять ее, прижать к себе, чувствуя каждым миллиметром своего тела ее. Нагнуться и завладеть губами, ее мягкими губами, вкус которых он помнил до сих пор, а потом вдохнуть тот самый ее лесной запах. И только от одних этих мыслей он почувствовал шевеление в паху и чертыхнулся. И что теперь делать? Так будет всегда, когда его мысли будут заняты белкой. И как теперь спать в боевой готовности? Приказ мозгу успокоиться и угомониться никак не подействовал на эту часть тела. Тяжело вздохнув, медведь встал с кровати, набросил теплый махровый халат и, выйдя из комнаты, направился в гостиную к шкафчику, где лежали его припрятанные на черный день сигареты. Словно диверсант в тылу врага, Валера без лишнего шума достал пачку сигарет, зажигалку и почти на цыпочках вышел на веранду. Ха! Опыт не пропьешь. Даже каратухом не повел. Достав сигарету, быстро прикурил и подавился первой затяжкой. Вот так. А всего-то не курил три года. Бросил с целью экономии, поддержания здоровья, да и охоты. Зверь за километр чует запах табака и бежит без оглядки. Плохая была идея покурить, но старая привычка все же смогла немного успокоить разгулявшуюся плоть. Затушив окурок, Валера огляделся, куда бы выкинуть, но потом сдался. И положил на стол, зная, что все равно утром встанет раньше всех. Вернувшись в свою комнату, он повалился на кровать, запрещая себе думать о ней, и внезапно его осенило. Он снова сходит на то место утром, а заодно позвонит Тунгусу. Приняв решение, старый вояков сбил подушку, удобнее устроился и с улыбкой крепко уснул. Было еще совсем рано, солнце не успело показаться на горизонте, но дневной свет уже хорошо освещал комнату. Хоть он и поспал всего пять часов, но чувствовал себя отлично. Надев свой любимый камуфляж, Валера тихо, почти так же, как ночью, совершил свои утренние процедуры, прихватил карата и, убрав следы преступления в виде сигарет, вышел со двора. Идти недалеко, а утренний свежий воздух хорошо бодрил и приводил в чувство. Карат, довольный ранней прогулкой, бежал впереди. — Эй, парень, не убегай далеко! Карат лишь вильнул хвостом и двинулся дальше. Валера хмыкнул и пошел за псом туда, где еще недавно, а ему казалось, что уже так давно, спас свою белку. — Да, именно. Свою белку. Теперь он ясно понимал, что пропал в свете ее серый глаз с янтаринкой. Она взяла его сердце в плен, залезла под кожу, и теперь он должен не просто ее защитить, а добиться, чтобы света стала его задачка. Но об этом он подумает позже. Сейчас на кону ее жизнь и безопасность. Он медленно шел по еще мокрой траве. Роса намочила ботинки и нижний край штанов. Но все это были мелочи. Медведь не обращал на такое внимания. Его голова была забита другим. Белка. Он не мог уже отрицать. Эта женщина подрывает все в нем. Не просто духовно, физически. Стоило только подумать о ней... и неугомонная часть тела тут же поднимала свою голову. Тогда он неизменно задавал себе один единственный вопрос — а нужен ли он ей? И с этим вопросом пыл его немного угасал. Он отгонял эту мысль, успокаивая себя, что время покажет, ведь он не дурак, видит же в ней ответное тепло. Валера непроизвольно улыбнулся, отогнул ветку в сторону и остановился на том самом месте, не замечая, как в своих размышлениях сюда дошел. — Ну, парень, что-нибудь новенькое нашел? — Нет. — А я нашел. Пес нагнул немного голову и подошел к нему. Валера присел у свежих следов от ботинок, хмуря брови. — Здесь явно недавно были... и, видимо, так же, как и он, искали какие-то следы или подсказки. Встав, он еще раз внимательно окинул место происшествия и достал телефон, набрав старому другу. — Привет. Прости, что рано, но у меня есть к тебе дело. — Все нормально. Уже проснулся. Говори. Валера в двух словах обрисовал, зачем ему нужен старый друг. — Ясно. — Понял тебя. Жди на месте. Собираюсь. Тунгус скинул звонок, а Валера опустился на небольшое поваленное дерево и стал ждать, готовясь к разговору, обдумывая, что именно расскажет и как. Через полтора часа Тунгус приехал и сразу окинул своим зорким взглядом место, где его поджидал медведь. Карат подошел к нему, обнюхал такие же камуфляжные штаны, как у хозяина, а потом отошел. — Привет. Спасибо, что смог вырваться. Дело серьезное. Толик пожал ему руку и сел рядом, достав пачку сигарет. Предложил другу, но когда тот отказался, сам закурил и кивнул. Мол, начинай. — Это то самое место, где все случилось. — «Здесь я вляпался в такое, что совсем не понимаю, как выбраться. Ни один точно не справлюсь. Что это с тобой? Столько слов!» Вдруг хмыльнул и толкнул медведя в плечо, а потом погладил мастифа, который лег у их ног. На, да, не знаю. Неважно». Валера запустил пятерню в волосы, тяжело вздохнул и стал рассказывать с самого начала, когда закончил, провел рукой по лицу и стал ждать, что на это скажет друг. Вот такое дерьмо. Ты прав, один не выгребешь. Правильно сделал, что позвал. Она у тебя, так? Да, только так могу уберечь ее от этих мудаков. Мне надо тоже с ней поговорить. Валера кивнул, предвидя это. Нет, он даже не надеялся на его полное участие. А вдруг он сам что-то упустил, тогда Тунгус может увидеть. — Хорошо, давай выдвигаться. Думаю, мои проснулись. Тунгус встал за ним следом и переспросил. — Твои? — Да, Сонь тоже сейчас у меня. Нагрянула в самое неподходящее время. Пришлось ее посвятить. Друг невесело усмехнулся. «Надеюсь, не все рассказал?» «Я что, по-твоему, совсем спятил?» «Нет, конечно». Они подошли к темному камре Тунгуса, и Валера присвистнул. Друг открыл заднюю дверь, морщась, когда карат грязными лапами залез на чистые кожаные сиденья. «Неплохой аппарат. Давно взял?» «Пару месяцев назад». Зарплату подняли или как? Толик отвел взгляд, а потом все перевел в шутку. Внутри выиграл. Поехали. Валера, как любитель машин, по достоинству оценила агрегат друга. А потом стал раз спрашивать Толика о его жизни и работе. Да все по-старому. Там же в Абэпе. Развелся. Ничего себе по-прежнему. А чего? Вроде жили с Людкой душа в душу. Почти. Вернее, хотели, чтобы все так думали. Видимо, устали друг от друга. А Костик что? А он что? Ему только одиннадцать. С ней остался. Ну, сейчас-то Купил им квартиру, оставил старую машину. В общем, помог как мог. Ясно. Бывает. «А есть кто сейчас?» Тунгус остановился у ворот, но двигатель не заглушил. «Есть, но никуда не спешу». Валера довольно ухмыльнулся, зная, что больше ничего не вытянет из друга, и, выпустив карата, стал открывать ворота, чтобы Тунгус мог загнать свою машину во двор. «Я смотрю, что ты руки не опускаешь». «Не загородный дом, а крепость!» «Ток еще не пустил по периметру?» «Нет, но подмывает. Пошли в дом». Валера двинулся к дому, давая указание псу, но тот только вильнул хвостом и первым проскочил в дом, на что медведь не смог промолчать. Соня подошла к нему и, как обычно, обняла его, а потом поздоровалась с гостем. Валера первым прошел на кухню и встал рядом с Белкой, улыбаясь до ушей, ловя ее взгляд, чтобы снова ее тепло окутало с ног до головы. Но девушка в упор смотрела на нового мужчину, слегка хмурясь и сжимая кулачки. Тунгус подошел к ней и протянул руку, здороваясь. «Анатолий — друг этого большого мужика!» по прозвищу Медведь. Света перевела взгляд на Валеру, а когда тот кивнул, неуверенно подала руку, легко пожимая. Какая-то секунда, а ей безумно захотелось бежать со всех ног и подальше. «Силь не старайся обольстить!» Вдруг перевел взгляд с девушки на Медведя и поднял брови в немом вопросе. «Она не слышит!» Травма. Но Серый говорит, что это должно пройти. Да и сдвиги есть. Шум появился. Тонгус внимательно осмотрел Свету, а потом присел рядом на корточки и попросил жестом ее руку. Она с большой неохотой подала ее, и тогда он повертел руку, а потом взял другую, хмуро рассматривая потемневшие багровые синяки. — Что за звери? — Да, именно. Даже не звери, а твари. Валера тихо выругался и клацнул чайник. Соня достала кружки, тарелки и поставила на стол. синяки то пройдут. На вот память. Анатолий встал и, подмигнув в свете, сел на свободный стул, насыпая сахар. — Кофе? — Пил уже по дороге. Давай чай. — Хорошо. Вы уже позавтракали? Девушки кивнули, Соня села за стол и стала внимательно слушать мужчин. Света же сидела, опустив взгляд на свои руки, крепко сжимавшие кружку с кофе. Аппетит пропал напрочь, а ощущение, что ее этот человек видит насквозь, ни на секунду не отпускало. Была бы возможность, она бы с удовольствием ушла в комнату и не выходила бы до самого отъезда незнакомца. Карат быстро справился с едой в своей миске и сел около нее, положив морду ей на здоровое колено, как будто бы знал, какой именно болит. «Ладно, возьму Карата и пойду в беседку, а вы разговаривайте». Соня поманила пса, прихватила учебники и вышла из дома. валера все убрал со стола и позвал остальных в гостиную, взяв альбом переговоров он помог свете дойти слегка придерживая за талию тунгус шел следом и ухмылялся в такой заботе а ты не совсем потерян друг толик поиграл бровями делая намек на их теплые отношения отвалея моя интимная жизнь все так же тебя не касается. Света удобно устроилась в кресле и сцепила руки в замок. «Попроси еще раз мне все рассказать». Валера кивнул и быстро стал писать, выводя поразборчивые буквы. «Толик — мой старый друг, работает в органах. Я ему доверяю, и поэтому попросила помощи. Расскажи нам все еще раз с самого начала». Света быстро прочитала и закрыла глаза. Вот почему сейчас ей совсем ничего не хотелось говорить, а тем более о том, что случилось. Одно дело медведь, но этот его друг... Было в нем что-то, что отталкивало, что-то непонятное, вызывающее тот животный страх, который она испытывала, когда ее держали в заточении. Валера видел, что она решается на разговор и понимал, как это нелегко. Он легко взял ее руку и, когда она открыла глаза, только кивнул, мысленно говоря: "Я с тобой". Лишь его поддержка и тепло ладони придали сил. Света решилась и начала говорить, рассказывая все с самого начала. Тунгус молча слушал, не перебивая. Лишь изредка кивал, а когда она закончила, потер шею, обращаясь к медведю. Ты правильно сделал, что спрятал ее. Так, тут два варианта. Какие? Тунгус поднял руку вверх, а потом попросил альбом. Быстро написав, протянул эти, не спуская с нее своих внимательных темных глаз. «Ты все просмотрела?» Света кивнула. «Ох, лучше бы не видела. Ты сама теперь опасна для них. Я сделала несколько копий. На тот случай, если что-то случится». А вот это Валера слышал впервые. И открыл рот от удивления. «Пап, там сосед пришел. Тебя срочно видеть хочет». Валера рыкнул и быстро встал. Я сейчас отправлю Степаныча в пешее по лесу и приду. Давай, я пока подумаю. Валера почти бегом вылетел из дома. Ему сейчас, ой, как не до соседа было. Пап, может, меня отвезет дядя Толя в город? Соня проводила отца до ворот и, когда тот кивнул, вернулась в беседку. Света сжалась от понимания, что осталась одна с этим другом медведя, и часто задышала. Он же встал и, подойдя к ней, снова сел на корточки, склонил голову набок, а потом резко схватил за горло, притягивая к себе. Вот значит, где ты прячешься, сучка, еще и глухой прикидываешься. Пусти, а не то. Он сильнее сжал горло, и последние слова застряли в гортани. Тунгуш же приблизил свое лицо к ней и стал разборчиво говорить так, чтобы она поняла с первого раза. — Слушай меня. Завтра я приеду снова, и ты расскажешь мне, где все копии, а потом поедешь со мной. — «Если откажешься, то они...» Он кивнул на дверь, давая понять, что говорит о Валерии и его дочке. «Их не пожалеют. И только посмей ему что-то сказать». Он резко отпустил девушку, встал и вышел из дома.